Глава одиннадцатая. Сара вздохнула, не зная, плакать или смеяться. Ей было неловко от того, что лорд Хью вот-вот станет свидетелем классической перепалки сестер Смайт Смит. «Господи, сколько можно, Фрэнсис!» Элизабет посмотрела на младшую сестру с таким свирепым выражением лица, как будто собиралась придушить ее. «Мы поменялись местами всего лишь пять минут назад!» Фрэнсис с грустным видом пожала плечами. «Но мне скучно». Сара украдкой взглянула на Хью. Казалось, он едва сдерживал смех. Это была лучшая реакция, на которую она могла рассчитывать. «Неужели нам совсем нечем заняться?» — законючила Фрэнсис. «Если хотите, я почитаю вам вслух», — предложила Элизабет. «Ты знаешь, что я не это имела в виду?» «О, нет!» — вскрикнула Гарриет. «Я знала, что ты обязательно прольешь на меня чернила!» — завопила Элизабет. «Осторожно! Ты сейчас перепачкаешь меня с головы до ног!» «А ты не дрыгайся так!» «Я сейчас вам помогу!» — взволнованно воскликнула Фрэнсис, бросаясь к сестрам. Сара уже хотела вмешаться, но тут лорд Хью потянулся вперед, схватил Фрэнсис за шиворот и, подтащив к себе, бесцеремонно усадил к Саре на колени, посетовав. «Держитесь подальше от склок». Девочка аж рот разинула от изумления. Сара тем временем получила удар локтем в грудь от младшей сестры, так что у нее перехватило дыхание и прохрипела. «Я сейчас задохнусь». Фрэнсис изменила позу и бодро спросила. «Так лучше?» Сара глотнула воздуха. Каким-то образом ей удалось повернуть голову так, что она оказалась лицом к лорду Хью. Я бы похвалила вас за превосходное решение проблемы, если бы у меня не онемели ноги. Совсем их не чувствую. Ну, по крайней мере, теперь вы дышите. Это уже хорошо. И тут Сара неожиданно рассмеялась. Ей показалась абсурдной похвала за то, что она дышит. Или, может быть, она просто радовалась, что в такой нелепой ситуации все еще дышала. Она смеялась так безудержно и так долго, что Фрэнсис соскользнула с ее колени прямо на пол кареты. От смеха на глазах Сары выступили слезы. Элизабет и Гарри перестали перепираться и изумленно уставились на нее. Что это с ней? спросила Элизабет. Это все из-за проблем с дыханием, пояснила Фрэнсис, сидя на полу. Сара взвизгнула от смеха, услышав ее слова, и схватилась за грудь. Лучше молчи, иначе я задохнусь. Смех Сары был таким заразительным, что вскоре все пассажиры кареты, включая Хью, хохотали. Сара даже представить себе не могла, что лорд Хью может так смеяться. Нет, иногда он ухмылялся и даже посмеивался. Но сегодня, наконец расслабившись, смеялся от души до слез, как и все остальные. Это был незабываемый момент. «О боже!» — наконец выдавила Сара. «Я даже не знаю, над чем мы смеемся. Заметила Элизабет, все еще широко улыбаясь. Сара, смахнув слезы с глаз, попыталась объяснить. «Он так забавно...» Но тут же передумала. «О, неважно. В пересказе это не будет смешно». «Слава богу, я оттерла чернила», — сообщила Гарри, изобразив смущение. Только на руках осталось несколько пятнышек. Сара взглянула на руки сестры и поморщилась. Всего один палец у нее был относительно чистым. «Ты выглядишь так, словно заразилась чумой», — заметила Элизабет. Гаррит нисколько не обиделась. «Фрэнсис, поднимись, наконец, с пола!» Девочка посмотрела на Элизабет, которая успела пересесть к окну, и ей пришлось опять переместиться в центр сидения. «Скоро мне опять станет скучно, вот увидите», — предупредила Фрэнсис, как только устроилась на своем месте. «Нет, мы этого не допустим», — уверенно пообещал Хью. Сара с удивлением взглянула на него. «Нужно обладать недюжинной выдержкой, чтобы справиться с сестрами Плейнсворд». «Мы найдем чем заняться», — пояснил лорд Фрэнсис. «Когда же он поймет, что слов недостаточно? Нужно действовать!» Прошло не больше 10 секунд, прежде чем Элизабет спросила. «У вас есть какие-то предложения?» «Лорд Хью — дока в математике», — заметила Фрэнсис, «Умеет производить вычисления в уме». Я сама была тому свидетелем. Вряд ли вам будет интересно на протяжении 9 часов проверять, правильно ли я перемножил числа или решил задачку. С сомнением заметил Хью. Нет, конечно, но минут на 10 этого бы хватило, сказала Сара, несколько задетая, что не знала о его математических способностях. О его неординарном уме ей было известно. Дэниел и Маркус не раз говорили об этом. Знала она также, что лорд Прентис всегда выигрывал в карты. Но вот о его таланте считать в уме она была не в курсе. «И какие же числа перемножал лорд Хью при тебе?» спросила она Фрэнсис. «Точно не помню, но одно было четырехзначное, – ответила девочка. «Это было на свадебном завтраке, когда мы сидели вместе за главным столом. Это было здорово». Сара посмотрела на Хью. Ей показалось, или он слегка покраснел. Возможно, ей просто хотелось думать, что он смутился. Но нет. По выражению его лица она поняла, что он способен на большее. «Такие числа, как я понимаю, для вас не предел», — заключила Сара. «Да, вы правы. Но эти способности приносят мне не только пользу, но и неприятности». «Можно мне проверить?» — попросила Сара, стараясь скрыть недоумение. С легкой улыбкой он наклонился к ней. «Если вы, в свою очередь, позволите проверить вас. Вам бы только все испортить». «О, в этом мы схожи». «Ну хорошо», — сдалась Сара. «Вы продемонстрируете свои таланты позже». Лорд Прентис все больше интриговал ее. Вообще-то, мог бы и решить в уме хотя бы одну задачку, чтобы развлечь их, но почему-то не сделал этого даже ради Фрэнсис. «Если хотите, мы можем почитать одну из моих пьес по ролям», — предложила Гарриет и тут же начала рыться в стопке бумаг на своих коленях. «Я захватила пьесу, которую начала только вчера вечером. Это та, где героиня не слишком розовая». «И не слишком зеленая. воскликнули хором Фрэнсис и Элизабет. «О!» — испугалась Сара. «Нет-нет, не надо». Лорд Хью повернулся к ней в некотором недоумении и повторил. «Не слишком розовая и не слишком зеленая, «Как это?» «Боюсь, так мои сестры описали меня». «А, тогда все понятно». Она с досадой посмотрела на него. «Смеетесь, вам бы только поиздеваться». «А еще героиня пьесы не слишком толстая и не слишком худая», услужливо подсказала Фрэнсис. «На самом деле это вовсе не Сара», — объяснила Гарриет а героиня, списанная с нее, «Довольно точно, надо признать», — с добавила Элизабет. «Вот, пожалуйста, возьмите», — сказала Гарриет, протягивая Хью небольшую рукопись через весь салон. «У меня всего один экземпляр, так что придется передавать друг другу». «У этого шедевра есть название?» «Пока нет. Название почему-то приходит мне в голову уже после того, как пьеса закончена. На этот раз она будет страшно романтичным». Ведь моя пьеса о любви. Она замолчала, на мгновение задумавшись. Хотя я не уверена, что конец у нее будет счастливым. Итак, насколько я понял, это романтическая пьеса. Лорд Хью с сомнением приподнял бровь. И мне выпала роль героя. Разумеется. Не могу же я поручить эту роль Фрэнсис, сказала Гарриет без тени сарказма. «У меня, как я уже говорила, только один экземпляр, так что, если Сара героиня, вам придется читать за героя, поскольку вы сидите рядом с ней». Хью пробежал глазами первую страницу. «Меня зовут Рудольфо?» Сара чуть не прыснула. «Вы испанец», — пояснила Гарриет. «Но ваша мать была англичанкой, так что вы прекрасно говорите по-английски». «С акцентом?» «Разумеется». «Зачем я только спросил об этом?» — пробормотал Хью и повернулся к Саре. «О, смотрите. Вас, оказывается, зовут просто... женщина». «То есть я собирательный образ?» — съязвила Сара. «Я еще не все имена придумала. На это могут уйти недели», — объяснила Гарриет. «И чтобы не затягивать работу над пьесой, я решила вернуться к выбору имен позже. Сейчас главное — записать все идеи». Творческий процесс – странная штука, – пробормотал лорд Хью. Пока они переговаривались, Сара просматривала пьесу и постепенно ее лицо мрачнело. У нее, судя по всему, возникли серьезные сомнения по поводу готовности пьесы. Я не уверена, что читать все это вслух – хорошая идея, – сказала она, переходя на очередную страницу. Нет, этого определенно делать было нельзя. Во-первых, Читать в движущемся экипаже вредно, можно испортить глаза, продолжала Сара, подыскивая разумные аргументы, особенно когда сидишь спиной по ходу движения. Тебя же никогда не укачивает, напомнила ей Элизабет. Сара перешла на третью страницу рукописи. А на этот раз может укачать. Тебе не обязательно делать все, что написано в пьесе, предупредила Гарриет. Это же не спектакль, а просто читка. А я могу узнать, «Что там вас смутило?» — спросил лорд Хью. Не говоря ни слова, она протянула ему вторую страницу. «О!» — вырвалось у него, когда он прочитал ее. «И третью. О!» «Гарриет, мы не можем читать это вслух», — решительно заявила Сара. «Ну, пожалуйста!» — взмолилась та. «Это мне очень нужно. Автору необходимо слышать реплики, которые произносят его герои». «Ты же знаешь, что у меня никогда не получалось играть в твоих пьесах», напомнила Сара. «Мне не хватает артистизма». Лорд Хью удивленно посмотрел на нее. «Неужели?» Саре не понравилось выражение лица Лорда Хью. Показалось, что это было сказано с подвохом. «Что означает ваш вопрос?» Он слегка пожал плечами. «Просто вы необычайно мелодраматичны». «Мелодраматично?» Ее возмутило это слово. «О, перестаньте!» — усмехнулся Хью с куда большей снисходительностью, чем это было уместно в данной ситуации. «Вы же не считаете себя кроткой тихоней?» «Нет, конечно, но еще никто не обвинял меня в склонности к драматизации». Лорд Хью несколько мгновений молча смотрел на нее, а потом произнес: «Вы обожаете делать громкие заявления». «Это правда, Сара», — вставила свое замечание и Гарриет. Сара резко повернула голову и пронзила сестру таким колючим взглядом, что было удивительно, как Таня упала в обморок. «Я не буду в этом участвовать», — резко заявила Сара, указывая место в рукописи, которое вызвало у нее такой ожесточенный протест. «Но почему? Это всего лишь поцелуй!» — воскликнула Гарриет. «Всего лишь поцелуй?» У Фрэнсис глаза на лоб полезли от изумления. «Ты хочешь, чтобы Сара поцеловала лорда Хью?» «Только не это», — пронеслось в голове у старшей сестры. «Они могут и не целоваться», — милостиво согласилась Гарриет. «А может, все таки пусть поцелуются?» — с надеждой спросила Элизабет. «Нет», — стояла на своем Сара, — «никаких поцелуев!» «Мы никому не скажем», — попыталась уговорить ее Гарриет. «Это в высшей степени неприлично» пролепетала та и повернулась к лорду Хью, который за все время их спора не проронил ни слова. «Вы согласны со мной?» «Разумеется, согласен», — поспешил он ответить. «Слышали? А это значит, что мы не будем читать пьесу?» Сара сунула рукопись в руки Гарриет. Та с большой неохотой взяла ее и с надеждой спросила, «А если за Рудольфа будет читать Фрэнсис?» «Но ты только что сказала...» Я помню, но мне очень хочется услышать свою пьесу. Сара скрестила руки на груди. Мы не будем ее читать. Это мое последнее слово. Но я сказала нет. Взорвалась Сара, чувствуя, что теряет остатки самообладания. Я не намерена целовать лорда Хью ни сейчас, ни когда-либо еще. В экипаже воцарилось молчание. Прошу прощения. Пробормотала Сара, чувствуя, что краснеет. Жаркий румянец залил ее лицо от шеи до корней волос. Она ждала, что лорд Хью по своему обыкновению скажет что-нибудь язвительное, но он не произнес ни слова. Ее сестры тоже молчали. Первой заговорила Элизабет, сдержанно кашлянув. «Если не возражаете, я вернусь к чтению книги». Гарриетт с грустным видом принялась складывать страницы рукописи в правильном порядке, а Фрэнсис отвернувшись к окну, стала разглядывать проплывавшие мимо ландшафты. Речь о скуке она больше не заводила. Что делал в этот момент лорд Хью, Сара не знала, потому что старалась не смотреть в его сторону. Ее вспышка гнева была отвратительной. Никто не собирался целоваться. Более того, они не стали бы этого делать, даже если бы разыгрывали пьесу в гостиной. Как и сказала Гарриет, Они просто прочитали бы свои реплики или, возможно, наклонились друг к другу, но на приличном расстоянии в 6 дюймов, и поцеловали воздух. Всему виной чувства, которые Сара с некоторых пор испытывала к лорду Хью, и которые страшно ее смущали, а порой и вовсе приводили в бешенство. Когда она прочитала, что их герои должны поцеловаться, это выбило ее из колеи. Путешествие продолжалось в тишине. Фрэнсис, в конце концов, заснула, Гарри отсидела, уставившись в пространство. Элизабет погрузилась в чтение, но, правда, время от времени поднимала голову и переводила взгляд со старшей сестры на лорда Хью. Через час Сара решила, что он задремал. Он ни разу не пошевелился с тех пор, как они замолчали, и вряд ли ему было удобно так долго сидеть в одной позе. И украдкой взглянула на него. Лорд Хью не спал, но ничего не сказал. И Сара тоже промолчала. Наконец, она почувствовала, что карета замедлила ход и выглянула в окно. Они подъехали к гостинице с яркой маленькой вывеской Роза и Корона, основана в 1612 году. Фрэнсис, окликнула сестру Сара, обрадовавшись возможности заговорить: Пора просыпаться. Мы приехали. Девочка сонно моргая, оперлась на Элизабет, но так, как ни странно, даже не возмутилась. Фрэнсис, ты проголодалась? Спросила Сара и, наклонившись вперед, потрясла сестру за колено, чтобы она окончательно проснулась. Карета, наконец, остановилась, и теперь Сара хотела только одного — скорее выскочить наружу. Она так долго старалась не двигаться и хранить молчание, что ужасно хотелось вдохнуть свежего воздуха. «О!» — наконец произнесла Фрэнсис, зевнув. «Я что, заснула?» Сара кивнула. «Ох, как же я проголодалась!» Надо было взять с собой печенье, посетовала Гарриет, а ты забыла. В другой ситуации Сара осадила бы Гарриет, но сейчас была рада услышать голоса сестер. Я не знала, что именно мне следовало взять печенье, захныкала Фрэнсис. Девочка в силу небольшого для своего возраста роста могла стоять в карете, не пригибаясь. Дверца распахнулась, и лорд Хью, прихватив трость, вышел, не сказав ни слова. Все ты знала буркнула Элизабет. «Я же тебе говорила!» Сара направилась к выходу, но тут Фрэнсис взвыла. «Ты наступила на мой плащ!» «Ни на что я не наступала!» Возмутилась Сара и, выглянув наружу, увидела, что лорд Хью протянул руку, чтобы помочь ей спуститься. Сара протянула ему свою. А что еще ей оставалось? «Сойди с моего плаща!» Раздался вопль, а затем кто-то сзади врезался в нее. Отчаянно размахивая свободной рукой, пытаясь сохранить равновесие, она подалась вперед, но безрезультатно. Ноги её скользнули по подножке, и она упала на землю, увлекая за собой лорда Хью. Острая боль пронзила лодыжку, и Сара громко закричала, но через мгновение решила, что просто испугалась от неожиданности. Это все равно, что ушибить палец на ноге. На секунду становится невыносимо больно, а потом все проходит, и понимаешь, что бояться нечего. Затаив дыхание, Сара ждала, когда боль пройдет. Но, увы, она не проходила.